кольцевым дном и ставят в печь, в духовку на 20-25 минут или более, до 30-45 минут, в зависимости от величины торта. Вот рецепт подобного творожного торта. Русский, гатчинский. 800 граммов творога, 6 яичных желтков стакан полтора стакана сметаны в зависимости от густоты один стакан сахара пол стакана муки две чайные ложки корицы 4 чайные ложки цедры лимонной или 1 стакан изюма выпекать 25 30 минут. А теперь несколько рецептов домашних кондитерских изделий, которые можно быстро приготовить из разных типов кондитерского теста и из довольно простого набора продуктов. Печенье чайное домашнее, без дрожжевое и без соды. 250 граммов сливочного масла или маргарина, 250 граммов сахара, 250 граммов муки, 100 граммов любых орехов очищенных, 2 яйца. Приготовление. Первое. Масло растереть с сахаром. Постепенно добавить взбитые яйца, растирая всю смесь. Второе. Орехи подготовить. Очистить, ошпарить, подсушить, размолоть в порошок. Перемешать с мукой. Третье. Соединить пункт первый и пункт второй, и полученную смесь поставить на 10-15 минут в холодильник или сразу же брать двумя ложечками и класть в полужидкие кашеобразные комочки на смазанный маслом лист или на не смазанную ничем, но растеленную на листе фольгу. Печенье печется не более 5-6 минут до светло-желтого цвета. Хлебцы кондитерские, без яиц. 375 граммов муки, 250 граммов масла или маргарина, 100 граммов сахара. Для посыпки сверху немного орехов, крупномолотый сахар, яйцо для смазки. Приготовление. Первое. Мука смешивается с маслом, а затем добавляется сахар пудрой. Второе. Тесто скатывают в длинные жгутые палочки и нарезают чуть наискосок кусочками по 3 сантиметра. Третье. Их смазывают взбитым яйцом и посыпают сахарным песком или крупно молотым сахаром, смешанным с рубленными орехами. Разложить на листе и выпекать на умеренном огне до легкого зарумянивания. Венско-издобный пирог без начинки с дрожжами. 500 граммов муки пшеничной высшего сорта. 300 граммов масла или маргарина, 250 граммов миллилитров молока, 60 граммов сахара, не больше, 65 граммов дрожжей, не меньше и только свежие Одно яйцо, варенье, изюм или мак, что есть и сколько есть. Приготовление